Вопрос седьмой. «Я мечтаю выйти замуж. Дайте совет, как лучше искать мужа, чтобы одного и навсегда, и чтобы любил, то есть не изменял». На уроке в седьмом классе учитель спрашивает. «Дети, что больше всего возбуждает человека?» С первой парты отличник Петров отвечает. «Ничто так не возбуждает мужчину, как голая женщина». «Петров, выйди вон из класса и без отца в школу не приходи». На следующий день учитель приходит в класс и видит, что Петров сидит на последней партии и без отца. «Петров, ты почему не на своем месте? И где твой отец?» Папа сказал, что если вас не возбуждает вид голой женщины, то вы гомосексуалист или слишком большой любитель порнографии, и от вас нужно держаться подальше. Из рассказа директора школы. Отвечу иронической притчей. Представьте себе, что есть магазин, где женщины могут выбрать себе мужа, купить за невысокую плату. Впрочем, зачем представлять? Такой магазин есть. Пусть виртуально, но вы можете его посетить. Итак, вы входите в магазин, читаете правила посещения, их надо неуклонно выполнять, и с вас даже потребует роспись, подтверждающую, что правила вам знакомы. Вот эти правила. Первое. Магазин можно посетить только один раз. Второе. У нас шесть этажей. Чем выше этаж, тем выше качество мужчины, которого вы можете выбрать. Третье. На любом этаже можно выбрать мужчину или подняться на верхний этаж. Четвертое. На нижние этаже возвращаться запрещается. Итак, вы расписались, что правила понятны вам, Платите в кассу небольшую сумму, получаете чек и вверх по лестнице, ведущий к прекрасному мужу. Первый этаж. Вывеска. Мужчины имеющие работу. Женщина обычно даже не рассматривает товар, а сразу поднимается на второй этаж, где другая вывеска. Мужчины имеющие работу и любящие детей. Стоит ли здесь останавливаться? Нет. Лучше рискнуть и подняться выше. А на третьем этаже вывеска такая. Мужчины, имеющие работу, любящие детей и красивые. Как ведет себя женщина? Улыбается, но женское любопытство. Отправляется на четвертый этаж. А там на вывеске крупными буквами. Мужчины, имеющие работу, любящие детей, ослепительной красоты При этом они во всем помогают по дому. «Так не бывает!» — восклицает женщина, но, произнеся это, все же поднимается на пятый этаж. И читает. «А здесь мужчины, имеющие работу, любящие детей, ослепительной красоты, помогающие по дому и при этом романтичные. Вам хочется остаться на этом этаже и выбрать себе пару, не так ли? Но ведь есть еще шестой этаж» и вы идете на него. А вдруг там лучше? Женское любопытство. И что же? Вы поднимаетесь на шестой этаж и читаете. Вы на этом этаже только за сегодня 1812 женщина. Здесь нет мужчин. Они все на нижних этажах. Этот этаж мы открыли лишь для того, чтобы лишний раз вам доказать. Запросы женщины удовлетворить невозможно. Спасибо вам за посещение нашего магазина. Вот такой притчей я решил ответить на ваш вопрос. А в интернете был открыт такой магазин, и действительно ступенька за ступенькой все поднимались на виртуальный шестой этаж. Так и в жизни. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Иногда ищем, ищем, а кого? Понять не можем или не хотим. В интернете напротив магазина мужей был открыт и магазин Жон. На первом этаже находились женщины разного возраста, любящие заниматься сексом. На втором – богатые женщины разного возраста, любящие заниматься сексом. А на этажах с третьего по шестой никто из мужчин ни разу не зашел. Теперь вы понимаете разницу между мужской и женской психологией. Теперь вы поняли – Как надо выбирать мужей? Вы улыбнулись? Я рад.